Сталин был в бешенстве. Кто стоит за статьей и сколько в ней правды? Если Огнев и правда сходил разок налево от жены, это не так страшно, как тот факт, что это огласили на всю страну. Да еще и самого генерального секретаря они побоялись приплести, пусть и косвенно. За статьей явно стоит кто-то из высшего партийного аппарата. Это ведь наезд не на самого Огнева, это атака на него, Сталина. Тут же, вызвав к себе Берию, Иосиф Виссарионович постарался успокоиться и взять себя в руки. Лаврентий соберет информацию, но что, если он тоже замешан? Сталин заметил, что отношения между этими двумя изменились. Раньше Берия мог лестное слово в сторону Сергея сказать. А после того, как тот вышел из комы, только по делу про него говорит. «Да и сам Огнев не питает любви к ГПУшнику. Оно и понятно, почему». Поэтому, дав задание Берии собрать к вечеру максимальное количество информации по статье и насколько она правдива, Сталин не поленился и позвонил в Ленинград. Там он поручил начальнику милиции города проверить правдивость показаний этой Виктории Толмачевой. Затем еще и вызвал Савенкова, тот вроде толковый парень, вот и пусть соберет сведения про журналиста, написавшего статью. И уже по данным из Ленинграда и от Савенкова Сталин проверит и самого Берию. «Информация мне нужна сегодня», – инструктировал он всех троих, когда разговаривал с ними по отдельности. «Если в статье есть прямая ложь, уже завтра надо дать опровержение, а журналиста посадить за клевету и уже в тюрьме раскрутить. Кто ему подсказал выпустить этот поклеп? Если правдиво, то решить все равно нужно уже сегодня». Раздав поручение, Сталин принялся ждать результат – А сам в это время перебирал в голове, кто именно из соратников мог снова попытаться организовать оппозицию. Неужели он еще не всех нелояльных убрал от власти?